Глава двадцать восьмая На следующий день Инга завтракала у себя, благо есть такая возможность. Встречаться с тетушкой Гра й ей не хотелось, зная, что отвлекает п р а в и т е л я драконов. Инга тем не менее не могла ему отказать. э й н а р с каждым днем нравился ей все больше, и ничего с этим не поделать. Влюбилась. окончательно и бесповоротно. И с замиранием сердца ждала каждой новой встречи. Девушка выбрала самый теплый свитер и самые теплые штаны, которые нашлись в ее гардеробе. Замечание про шубу очень волновало. А еще драконы не носят шапки. Они просто не знают, что это такое. Короткий стук в дверь заставил Ингу соскочить с подоконника и опрометью броситься к двери. Сердце забилось где-то в горле. Ясного утра она широко улыбнулась, распахивая дверь. Даже если бы она не успела влюбиться раньше, то сейчас точно бы потеряла голову. Правитель драконов в черном теплом камзоле, отделанном каким-то мехом, был невероятно хорош. В руках он держал бело-серую шубку. Инга совершенно не разбиралась в мехах. Но прелесть серебристым отливом так и манила провести пальцами по плотному меху, а потом закутаться. Ясного утра, ответил Эйнар. Портал готов. Накидка из горного маура, надеюсь, окажется достаточно теплой. Но если нет, в Северном замке есть еще меховые плащи. Мне уже холодно, девушка зябко передернула плечами. Повернись. попросил э й н а р когда она вышла из комнаты, и накинул на ее плечи меховую накидку. Инга погладила мех и пришла в восторг. Мягкость и нежность. Давай руку. Не успела искра и глазом моргнуть, как они очутились во дворе незнакомого замка. Такие замки девушка видела раньше только на картинках в интернете. Красота! восхищенно выдохнула она. И изо рта в ы р в а л о с ь о б л а ч к о пара. Величественное здание уходило ввысь высокими резными шпилями. Гладкие белые стены сверкали под лучами солнца. Кладка была не грубой, а наоборот, резной, воздушный. Только окна в причудливых переплетах были в половину меньше, чем в большом дворце. Мой лорд к ним через площадь спешил высокий дракон, одетый в серо-белую куртку и черные штаны. Его высокие сапоги тоже были оторочены мехом. б р ю н е т был высок и широкоплеч. Лицо, будто в ы с е ч е н н о е из глыбы льда, поражало остротой линий, но больше всего пугали его глаза. Они казались почти бесцветными, льдистыми. От этого вертикальный зрачок смотрелся совсем жутко. Приветствуем вас в Северном замке, лорд Ингвар. э й н а р едва обозначил кивок. Я и леди Инга желаем осмотреть хрустальную жилу. Как пожелаете. Лорд Инг в а р щ е л к н у л каблуками. Он уже хотел обернуться драконом и в воздухе закружились снежинки, скрывая его. Но э й н а р прервал превращение. Мы пойдем порталом. А замок потом посмотрим? С надеждой прошептала Инга. Обязательно. Тихо ответил э й н а р и щелкнул пальцами. Первым в портал вошел суровый лорд Ингвар, а затем Эйнар помог Инги, и если бы не его поддержка, она бы поскользнулась. О, кроме восхищенного выдоха слов у нее не нашлось. Нет, это сверкал не снег и даже не лед. С вершины горы спускалась река из чистейшего хрусталя. Ветер гонял по ее поверхности снежинки, и казалось, что хрусталь течет. Хотя на самом деле выходивший из горы пласт был неподвижен. Там замок, Инга вытянула руку вперед, показывая на одну из гор. Да, это Северный замок. Серьезно подтвердил лорд Ингвар. Построен из белого камня Северных гор, украшение этого сурового края. Настоящая жемчужина, согласилась с ним Инга, налетевший порыв ветра. заставил ее плотнее прижаться к Эйнару в поисках опоры, потому что буквально в двух шагах от них был обрыв. Даже голова немного закружилась. Желаете осмотреть добычу х р у с т а л я поинтересовался лорд Ингвар. Она возобновлена по вашему приказу. Вы разрушаете эту красоту? с печалью в голосе спросила Инга. Ей стало жаль, что гора лишится этой бриллиантовой полосы. Как можно рушить такое совершенство? Вам и вправду нравится? В голосе Ингвара впервые проскользнули теплые нотки. Инга утвердительно кивнула, а дракон продолжил: Нет, леди, этот выход х р у с т а л я м мы не трогаем. Добыча ведется с той стороны скалы, а мы находимся на своего рода смотровой площадке. Прошу за мной. Спускаться по каменной лестнице было непросто. Драконы, казалось, не чувствовали ни ветра, ни усталости. э й н а р крепко держал ее за руку, помогая преодолевать ступени. Они, огибая скалу, вели все ниже и ниже, пока снова не привели на небольшую площадку. И вот теперь они оказались под хрусталем. Снизу зрелище было еще более впечатляющим, потому что искры света бегали по всей толще х р у с т а л я Фух! Раздалось снизу, и Инга едва не з а в и з ж а л а Огромный сверкающий дракон, почти сливающийся с хрусталем, выпустил струю белого пламени, а другие драконы в человеческом обличье с помощью каких-то мудреных механизмов поймали тончайший прозрачный кусок. Только пламя ледяного дракона может так тонко нарезать горный хрусталь. Горячее дыхание Эйнара. вызвала мурашки на коже Инги, точнее мага из рода ледяных драконов. Вот ледяной дракон щелкнул ногтем по отделившемуся хрусталю и пещеру заполнил перезвон. Дракон удовлетворенно рыкнул и улыбка обнажила огромные клыки. Инга была поражена, насколько тонка работа по добыче х р у с т а л я и как много требует сил. она бы еще посмотрела, но было ужасно холодно, ее зубы начали выбивать дробь. Лорд Ингвар, мы бы хотели вернуться в замок, чтобы согреться. Эйнар, внимательно следивший за искрой, был обеспокоен. Но что за нежный цветочек? Даже в накидке из маура она мерзнет. Как пожелаете. Ледяной дракон был немногословен. Инга думала, что Эйнар вновь откроет портал. Но им пришлось подниматься на площадку пешком, никакой магии, чтобы не повредить ценный х р у с т а л ь У нее замерзли ноги и болели мышцы, но сказать об этом драконам ей было стыдно. И лишь когда они вновь перенеслись во двор замка, она постаралась тихонько выдохнуть. Лорд Ингвар, отвесив почтительный поклон, пошел от них прочь. А он куда? удивилась девушка. У лорда Ингвара много дел. Вскоре ему предстоит занять должность главы клана Ледяных Драконов, вместо отца, пояснил э й н а р и повел ее внутрь замка. А я думала, он тут живет? Нет, Северный замок принадлежит Золотым Драконам. Сейчас это приданое Далии, но она не любит здесь находиться. Потом им сможет пользоваться и Лария, пока не выйдет замуж. Далее замок вновь вернется в собственность правителя. То есть м о ю Если удали родиться сын, и я смогу разрешить ему пользоваться замком до конца жизни. Но в договоре так много нюансов, что в любом случае замок вернется к повелителю. Пока э й н а р давал объяснения, они подошли к огромной резной двери, которая тут же распахнулась, пропуская их в тепло. Мой лорд! В почтительном реверансе присела дородная драконица. Инга решила, что эта дама старше тетушки г р а й Леди. В ее сторону был л и ш ь к и вок. Стол накрыт в малой столовой. Благодарю Анны л и с Эйнар помог Инге снять накидку и передал их верхнюю одежду подбежавшему дракону подростку. У тебя, как всегда, порядок. Драконица скупо улыбнувшись подхватила подол фирменного платья и пошла вглубь замка. Инга и Эйнар последовали за ней. Девушка с любопытством осматривала холл, через который они проходили. Светлый, просторный, с огромной люстрой, никаких мрачных тонов. Они прошли мимо широкой деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, и вошли в небольшую комнату. Больше всего Инга обрадовалась разожженному камину. Я думала, драконы не мерзнут, и протянула руки к огню, от которого шло приятное тепло. Здесь на севере лишь ледяные драконы могут жить свободно, остальным приходится обогревать дома. э й н а р тоже подошел к камину, хотя и не замерз. А здесь живут и другие кланы? Почему-то я подумала, что тут добровольно никто жить не согласится. Конечно, живут. Сейчас здесь конец осени, скоро придут холода и снега, но весной и летом этот край потрясающе красив. По голосу правителя было слышно, что он любит каждый клочок своего царства. Здесь нет больших и кричащих своей яркостью цветов, но мелкие они усыпают долины и подножия гор. За той горой, где добывают хрусталь, находятся выработки драгоценных камней. Там же спрятаны мастерские по их обработке. Некоторые виды о г р а н к и требуют много огня и ледяной воды. Здесь это сделать проще всего. А я думала, все делает магия. Нет, далеко не все. Магов в каждом царстве не так уж и много. Позволить их услуги могут далеко не все. А уж организовать портал – это очень дорого и нужен очень сильный маг. Как хорошо, что я повелитель, и у меня есть освер. Засмеялся э й н а р Знаешь, собственный маг. Это очень удобно. Да, с этим не поспоришь, согласилась Инга. Очень удобно по щелчку пальцев попадать в любое место. После прогулки по горам еда оказалась особенно вкусной. Или в этом замке более умелый повар, чем во дворце. Горячий пряный напиток приятно согревал изнутри, разгоняя кровь. И вот уже щеки Инги полыхают румянцем, хотя, возможно, это от смущения и удовольствия. Было что-то интимное в их совместной трапезе, и можно было даже на минутку представить, что у них свидание, всего лишь помечтать. А можно будет осмотреть замок. Ей не хотелось расставаться с Эйнаром. Конечно, Золотой Дракон хитро прищурился, будто прочитал ее мысли, от чего щеки Инги вспыхнули еще ярче. Или это комнату так сильно согрели к их приходу? Почему д а л е не любит Северный замок? Осторожно спросила Инга. Если это неуместный вопрос, можешь не отвечать, добавила она быстро. Здесь довольно таки скучно, не стал скрывать э й н а р Не очень большой город расположился в соседней долине. Северный замок хорошее место для уединения, для отдыха, но недостаточно комфортный, по мнению сестры. Неужели ей приходится что-то делать самой? В притворном ужасе Инга округлила глаза. Вместо ответа э й н а р громко рассмеялся. Нет, кое-как он смог совладать со смехом. Замок укомплектован штатом прислуги, просто он не так роскошен, как главный дворец. Да, не такой роскошный, но северный замок Инги очень понравился. Много светлого дерева, много света, воздуха, мало золота. резные балки под потолком, тяжелые портьеры глубоких цветов на окнах и запах свежести в воздухе, именно морозный запах, хотя в замке относительно тепло. Солидный кабинет в темных тонах, соединенный с библиотекой, вторая столовая с золотисто-бирюзовой обивкой мебели, небольшой танцевальный зал, тренировочный зал, кухня. Все эти помещения располагались на первом этаже. Второй был отдан под спальни. Прислуга жила в отдельном крыле. Северный замок действительно был меньше, но гораздо уютнее. Осталось только полюбоваться видом и можно возвращаться. Дракон подал ей теплую накидку и повел в башню, с которой северные горы были видны как на ладони. Опс! Выходя на балкон, Инга поскользнулась и упала бы, если бы э й н а р не поймал ее. Осторожнее. Его голос. прозвучал неожиданно низко, с немного р а к о ч у щ и м и нотками. Завороженная взглядом золотых с бирюзой глаз девушка не могла отвести взгляд. Из головы мигом вылетели все мысли, и она смогла лишь облизнуть губы, в миг ставшие сухими. Видела, что и н а р тяжело сглотнул, видела, как медленно наклоняется, но не могла пошевелить и пальцем. Сердце стучало где-то в горле. В ушах шумела кровь. Очередной порыв холодного ветра она не заметила. По венам понесся пожар, когда э й н а р легко накрыл ее губы своими. Голова пошла кругом, и Инга закрыла глаза. Нам пора возвращаться. Поцелуй закончился слишком быстро. э й н а р даже забыл, что на балкон они так и не вышли. Девушка ничего не успела сказать, как оказалась возле своей комнаты. Прижав пальцы к припухшим губам, она смотрела в удаляющуюся спину правителя.